«Чего же вы были лишены?» — с любопытством спросила Фенелла. «Смеха, в е с е л ь е радости бытия, всего, чем обладаете вы». «Я ни в кум не встречал подобных качеств», — ответил сэр Николас. «Возможно, я никогда и не подозревал, что это вообще существует на свете». «Понимаете, Фенелла, я...» сейчас осознал, что всю свою жизнь я провел в золотой клетке. — Слишком много денег, — мягко проговорила Фенелла, — и недостаточно любви, — закончил сэр Николас. Моя мама умерла, когда я был ребенком, а мой отец всегда считал, что я должен быть достоин того, чтобы занять его место, когда его уже... не будет на свете. Он был одержим идеей о значимости нашей семьи. Сэр Николас глубоко вздохнул. Теперь я понимаю, насколько одиноким и в какой-то степени несчастным было мое детство. Мне не разрешали ходить в школу. Почему? поинтересовалась Финелла. Мой отец хотел сам руководить моим образованием. До поступления в Оксфорд я занимался с целым рядом различных преподавателей. — Почему же вы были несчастливы? — спросила Фенелла. — К тому времени, как я теперь вижу, я превратился в напыщенного зануду, — искренне ответил Сорников. — п о л а г а ю в некоторой степени мое поведение объяснялось стеснительностью и тем, что... Мне никогда не разрешали общаться с моими сверстниками. Я был до смешного высокомерен, поэтому мало кому из мальчиков хотелось дружить со мной. — Могу представить, что вы чувствовали, — сказала Фенелла, но как же ваш отец мог быть настолько жесток, чтобы лишить вас счастья общения с вашими сверстниками, которое так интересно для любого ребенка? Оглядываясь назад, что я делаю в течение последних нескольких дней, ответил сэр Николас, я прихожу к выводу, что он был страшным собственником и очень властным человеком. Полагаю, в какой-то мере он боялся, что я не буду предан ему всем сердцем или сверну с предначертанного им пути первый баронет Великобритании. Тихо проговорила ф е н а н в о т именно!» — согласился сэр Николас. «Мне с младенчества вбивали в голову, что моя голубая кровь возвышает меня над другими людьми. Мне не разрешали, подобно другим детям, читать сказки. Вместо этого я изучал вековую историю подвигов о р и н г е н о в и, конечно же, деяния предков моей матушки, которыми отец тоже очень гордился. «Я так вам сочувствую!» — в порыве состраданий воскликнула Фенелла. «Мне не нужно ваше сочувствие!» — сказал сэр Николас. «Мне нужна а ваша помощь. Я хочу, чтобы вы, Фенелла, вышли за меня замуж и научили радоваться жизни». Я могу дать вам богатство, все, что вы пожелаете, а вы дайте мне то, что гораздо важнее. Голос его зазвучал глуше, и ф е н н л а поняла, чего ему с т о ю весь разговор. Она знала, что он всегда был сдержан, всю жизнь скрывал от посторонних свои чувства, постоянно держал себя под контролем, убежденный, что проявление эмоций было ниже его достоинства. А сегодня в нем рухнул некий барьер, и сэр Николас открыл ей свое сердце. Охваченная сочувствием, она бессознательно сжала его пальцы. ы ч Что я могу ответить вам, сэр Николас?» Вы выйдете за меня замуж. Она покачала головой. Знаете, что я не могу этого сделать. Почему? Все очень просто, ответила она. Я не люблю вас. А потом я знаю, что как бы вы ни были добры ко мне, как бы мы оба ни старались, вы никогда... Не познаете счастья с человеком, который не любит вас. У меня было такое чувство, что именно это вы мне и ответите, проговорил сыр Николас, но дайте же мне возможность добиться вашей любви. Я буду заботиться о вас, ф е н е я дам вам то, чего у вас никогда не было. Я буду защищать вас, ухаживать за вами. Я знаю, что никогда в жизни я никого не полюблю так, как вас. Фенелла глубоко вздохнула. Я польщена и горда тем, что вы мне сказали. Промолвила она, но вам известно, что, несмотря ни на что, я не могу дать вам... Тот ответ, которого вы от меня ждете. Опять Корбери. Не так ли? Спросил сэр Николас. Я люблю б е р и к р и н а с самого детства, признала с ь ф е н е л а но он об этом даже не догадывается. И, как вы знаете, влюблен в Хетти. Как он может быть таким глупцом, если у него есть... «Вы!» — в о с к л и к н у л сэр Николас. «Вы слепец, если задаете подобный вопрос», — ответила Фенелла. «Неужели вы действительно считаете, что Хетти со своим жеманством, со своими амбициями, интригами и слишком явным кокетством может сравниться с вами?» Сэр Николас поднес ее руку к губам. «Я никогда не предполагал, что женщина может быть столь мягкой, нежной и утонченной, и в то же время такой веселой и жизнерадостной. Прошу вас, не говорите со мной так. Возмолилась Феннелла, я сейчас заплачу. О, Николас, если бы я только смогла полюбить вас, вы мне очень нравитесь, я хочу п о чтобы вы остались моим другом. Я буду молиться, чтобы в один прекрасный день вы встретили женщину, которая испытает к вам такое же глубокое и сильное чувство. — Я хочу только вас, — упрямо произнес сэр Николас. Их глаза встретились, и Фенелла с изумлением увидела, как любовь смягчила его жесткие черты. Напыщенность исчезла, и Сырникова стал выглядеть по-другому, человечнее, что ли. Это был обыкновенный мужчина, влюбленный и очень искренний. На мгновение Фенелла представила, как бы ей было удобно с ним. Он был хорошим мужем, подумала она, и, возможно, очень заботливым, когда... Стены, которыми он окружил себя, рухнут. Он даст любимой женщине ласку, понимание, а может и сильную страсть, о существовании которой он и не подозревает. И тут Фенелла увидела глаза Периквина, услышала командные нотки в его голосе, когда он разговаривал с ней. Опять ощутила ту странную, восторженную, доводящую до экстаза дрожь, которая охватила все ее тело, когда он прикоснулся к ее губам. «Мне очень-очень жаль, Николас, очень жаль!» прошептала она. Он вздохнул. «Я этого ожидал», — сказал он, — «но я...» «Все равно буду пытаться завоевать вашу любовь, ф е н е л л а Возможно, однажды я понадоблюсь вам. Позовите меня, и я приду к вам». Он поцеловал ее руку и поднялся. «Вечером я зайду проведать вас. Ваша горничная строго-настрого запретила мне надолго задерживаться и переутомлять вас. Вы не утомляете меня». — сказала Фенелла. — Спасибо вам за вашу заботу, за вашу доброту. — Я люблю вас, — проговорил он, глядя на нее, сверху вниз. Глаза его при этом горели странным огнем. — Никогда не забывайте, что я люблю вас. Он повернулся и пошел по лужайке к дому. Неужели... — подумала Фенелла, откидываясь на спинку кресла, — мне все это не приснилось. Неужели сэр Николас у о р р и н г е один из богатейших и самых значимых людей Англии, сделал ей предложение, а она отказала ему? Да, это была правда, но она знала, что никто, и меньше всего хет, не поверит в случившееся. Мысли Фенеллы все еще были заняты сэром Николасом, когда ее сердце учащенными ударами возвестило ей о том, что по лужайке к ней направляется лорд Корбери. Невозможно было не восхищаться грацией его движений, его гордой посадкой головы, его идеальной мускулистой фигурой. Он был так же элегантен, как Сэр Николас, и только острый глаз Фенеллы мог заметить крохотную дырочку на галстуке, складку на рукаве камзола, которую старому Барнсу не удалось разгладить, и что его сапоги сверкали не так ярко, как ей хотелось бы. Но все равно при виде его Фенеллу захлестнула радость. Ее глаза заискрились, а губы тронула улыбка. когда она протянула ему руку. «Я надеялась, что ты придешь», — проговорила Фенелла. «Я пришел, чтобы показать тебе вот это», — сказал лорд Корбери и протянул ей газету. «Что это?» — полным тревоги голосом спросила Фенелла. Его резкость. И то, что он не поинтересовался ее здоровьем, были не свойственны п е р е к в и н у «Прочти внизу второй колонки, на первой странице», — бросил он. а н е л л а развернула газету и нашла статью. У нее сразу же упало настроение, когда она прочитала. «Контрабандный товар обнаружен». «Вчера...» Усилия таможенных судов, патрулирующих Южный берег, и подразделений «Драгун» увенчали с успехом. Они обнаружили затопленную в бухте Хейлингли лодку. В ней находилось несколько ящиков бренди, а в близлежащих пещерах было найдено множество огромных тюков с табаком. Во вторник военные конфисковали десяток лошадей, которые, по их мнению, должны были отправиться к бухте, чтобы перевезти груз. И все-таки контрабандистам удалось затопить лодку, прежде чем они сбежали. Двоим мужчинам, подозреваемым в доставке этого контрабандного товара, удалось верхом скрыться от преследования. Фенелла еще раз перечитала статью и сказала, «Итак, мы остались ни с чем». «Как же!» с к р и ч а л лорд Корбери. — Вся операция обошлась в полторы тысячи фунтов. — Так много! — А что ж ты ожидала? — довольно грубо спросил он. — Вряд ли кто-то мог ожидать, что будет дешевле. Энелла вздохнула. — Мне очень жаль, п е р и к в и н Это какое-то проклятие, — сказал он. — Ведь мы фактически доставили груз. Еще бы полчаса, и нам удалось бы отвезти все в Лондон. Но только в том случае, если бы они не конфисковали лошадей. Черт побери! Солдаты должны воевать, а не гоняться за мелкими воришками. — Мы должны быть счастливы, что так легко отделались, — сказала Фенелла. — Могло быть гораздо хуже. Взгляд лорда Корбери упал на ее руку, И он более мягко проговорил, «Тебя могли убить». «Прости меня, Фенелла, мне следовало бы в первую очередь справиться о твоем состоянии, но получилось так, что Анна уже успела мне все рассказать». «Я так и поняла», — ответила Фенелла, — «и наверняка она тебя отчитала». «Ничего себе! Отчитала!» Лорд Корбери в ужасе воздел к небу руки, «Не напоминай мне!» о том, что Анна успела наговорить мне за эти два дня. У меня было такое чувство, что в любой момент меня могут опять отправить в школу с требованием, чтобы директор наказал меня за плохое поведение. «Анна всегда такой была», — заметила Фенелла. «Она нас обоих так любит, что одна мысль, будто кто-нибудь из нас может сломать шею, приводит ее в ужас». А лорд Корбери опустился рядом с Фенеллой, «На стул, на котором только что сидел сэр Николас, ты знаешь, Фенелла?» «Я все отдал бы, чтобы с тобой всего этого не случилось», — сказал он. «Ты рисковала, когда отправилась со мной, и я благодарен тебе, несмотря на то, что мы ничего не д о п и л и с ь Как ты сказал, нам ужасно не повезло». — Беспечно, — заметила Фенелла, — у меня идея. — Еще одна? — тревожно спросила Фенелла. — Это совершенно другое, — ответил он. — Ты только должна дать мне честное слово, что не расскажешь у о р и н г е м у Не успела Фенелла вымолвить хоть слово, как он продолжал. Между прочим, какого черта здесь делал у о р и н г а Я видел, как его экипаж... ехал через парк. — Он приехал, чтобы проведать меня, — ответила Фенелла. — Кто-то, должно быть, сообщил ему, что я, неважно, себя чувствую. — Вот проклятущий! н ну о почему он никак не вернется в Лондон? — начал жаловаться лорд Корбери. — Как н е приеду к х е т т и он всегда там. Прихожу к тебе, и тут обнаруживаю, что он... Тут все вынюхал. Надеюсь, Фенелла, ты не поощряешь его? В конце концов, теперь нет никакой надобности притворяться, будто кого-то и в самом деле з а и н т е р е с о в а л а его генеалогическое древо, которое всем уже надоело. — Нет, конечно, нет, — еле слышно произнесла Фенелла. — То, что я узнал, касается Уоррингема, но крайне важно, чтобы до него ничего не дошло. «Ты обещаешь не говорить с ним об этом?» «Конечно, я пообещаю тебе все, что угодно, если ты меня просишь», — ответила Фенелла. «Я доверяю тебе», — сказал лорд Корбери. «Вот что мы с тобой сделали. На следующей неделе мы поедем в Эскот и поставим все оставшиеся деньги... на лошадь по кличке Крестоносец, которая принадлежит Уоренгему. т е н е л л а с удивлением взглянула на лорда Корбери. Ты думаешь, она выиграет? Я не знаю этого. Но почему же это надо держать в секрете от цары Николаса? Потому что на скачках он выставляет двух лошадей. ответил лорд Корбери. Его конюх рассказал об этом Джо Джарвису, когда они сидели в лесном охотнике, а Джарвис рассказал мне, так как, по его мнению, меня может заинтересовать тот факт, что конюшня у о р р и н г е м а делает ставку на крестоносца, а в настоящее время фаворитом золотого кубка считается Айвенга, вторая лошадь у о р е н г е н а Неужели... «Они могут так все устроить?» — спросила ф е н е л л а «Все было подготовлено заранее», — ответил лорд к о р п е р и «Конюхи, грумы и даже тренеры хотят изредка добыть деньжат для себя, и именно это о н и собираются сделать на предстоящих скачках». «Разве сэр Николас не имеет об этом никакого представления?» поинтересовалась Фенелла. «Он знает то, что считает нужным рассказывать ему тренер», ответил лорд Корбери. «Айвенга — великолепная лошадь. В этом нет никакого сомнения. Уже многие месяцы все говорят, что он выиграет золотой кубок». Он глубоко вздохнул. «А крестоносца не знает никто. И ставки на него будут десять к одному, если не больше». ш Фенелла, что это означает?» «Что же это означает?» — спросила Фенелла, пытаясь понять идею Пеориквина. «У нас в потайной комнате осталось четыре тысячи!» — многозначительно проговорил лорд Корбери. «Если крестоносец выиграет при ставках десять к одному, у нас будет сорок тысяч!» Подумай только, Фенелла. Нам дали совет из самой конюшни. Я совершенно уверен, что именно таким образом мы раз и навсегда сделаем себе состояние. Надеюсь, Пейриквин. Тихо сказала Фенелла. Я очень надеюсь. Такая информация приходит раз в жизни. Лорд Корбери... Был полон энтузиазма. Я не собирался ехать в Эскот. Мне казалось, что это слишком накладно, но не могу же я лишить себя возможности увидеть, как крестоносец, нагруженный мешком моих денег, возвращается домой с победой. — н у ты же не собираешься ехать туда всего на один день? — спросила Феннелла. «Нет, — Нет-нет, мы устроим себе шикарную поездку, — ответил лорд Корбери. — А остановимся мы? — У твоего дяди. — У дяди Родерика? — поинтересовалась ф и н е л л а почему бы и нет? — спросил лорд Корбери. — Он и мой родственник, как ты помнишь. Он часто говорил мне. — Мой мальчик. Если когда-нибудь приедешь в й с к о т на скачке, останавливайся у меня. — Фенелла, напиши ему, что мы оба приедем утром в день открытия золотого кубка. Он вздохнул. Мне бы так хотелось посмотреть все скачки, но я боюсь, что оставлю деньги на других заездах. Ты ведь знаешь, как сложно не делать ставки, если кто-то говорит, что дело верняк. — Не думаю, что ты поступил бы правильно, — согласилась ф и н е л л а Я и не собираюсь этого делать. — Наши запасы тают, — сказал лорд Корбери. — Мы слишком м н о г о и стратили на последнее предприятие. Полторы тысячи — чертовски крупная сумма. Если хочешь знать, р э н Шоу должен был предупредить нас, что не следовало бы приходить с грузом в Хеллингли. Я слышал, что целая армада кораблей патрулирует эту часть побережья, и драгуны несут вахту всю ночь. Я же говорила тебе, что они приложат все усилия, чтобы пресечь контрабанду через Ла-Манш. — напомнила ему Фенелла. — По сбежавшему молоку не плачут, — сказал лорд Корбери, изменившимся голосом. — Нам повезло, что мы узнали об этой лошади, и мы будем дураками, если не воспользуемся такой удачей. Помолчав, он добавил — сорок тысяч. Как приятно звучит. А... «Ты тогда сможешь сделать предложение х е т т и С некоторым колебанием проговорила Феннелла я. «Наверняка буду чувствовать себя более уверенным, чтобы решиться на это», ответил лорд Корбери. Поднявшись, он небрежно сказал, «Ты придешь в п р а ю р и сегодня вечером?» «Мне бы очень хотелось», ответила Феннелла, но сомневаюсь, что Анна позволит. Я приду завтра. Я очень скучал по тебе. Неужели? Неужели ты скучал? Она подняла на него глаза в надежде, что он смотрит на нее, но взгляд лорда к о р п е р и был устремлен куда-то вдаль, и на его лице отразилось странное выражение. Сорок тысяч... Еле слышно выдохнул он. С болью в сердце Фенелли пришлось признать, что он думает не о н е